Третья история, рассказанная Соломее. Июль 2016 года. В большой палате родильного дома вдоль стен стоят ряды кроваток, в каждой младенец. Сейчас они еще спят, никто не шелохнется. За стеклянной дверью, запотевшей от дыхания множества людей, задремала на стуле медсестра Ханна. На улице еще темно, это видно по синеве, окрасившей зарешечённые окна. Но в палате светло. Дюжина неоновых ламп, из которых несколько беспрестанно мигают, заливают помещение холодным белым светом. Наоми попала сюда июльским утром 2008 года. Ее нашла Ханна, когда входила в здание приюта доброго пастыря. Так по-английски называется это благотворительное заведение. Ханна заступала на дежурство в 6 часов утра. Она доехала на метро до станции Хонде. По переулкам поднялась на вершину холма. В шесть часов на улицах еще пустынно. Повсюду валяются картонные коробки, пустые бутылки, оставленные гуляками, которые всю ночь шатались по городу. Хана привыкла ко всему этому. Она больше не ворчит, как раньше. Проклятые студенты, живут как собаки, никакой закон им не писан. Когда она подошла к дверям доброго пастыря, первым, что бросилось ей в глаза, была валявшаяся на земле куча тряпок. Она уже собиралась была отпихнуть ее ногой ближе к водостоку, но тут тряпки зашевелились, и из них донесся тоненький плач, похожий на писк новорожденных котят. Она осторожно склонилась над комком, кончиками пальцев, на случай, если оттуда выскочит какой-то зверь и вцепится ей в руку, раздвинула тряпки и увидела крошечного младенца, розового, с закрытыми глазками и пучком черных, как смоль волос на голове. Это была Наоми. Конечно же, ее еще так не звали – Наоми. Это Хана придумала ей такое имя, потому что никогда не была замужем, никогда не могла родить ребенка и всегда думала, что появись у нее ребенок – это была бы девочка, и она назвала бы ее Наоми. С появлением Наоми прошел уже месяц. Сейчас она открыла глазки и живет в своей кроватке в палате для грудных детей вместе с еще двадцатью шестью такими же малышами все нянечки в приюте говорят что она самая красивая и Ханна с ними совершенно согласна другие младенцы все разновоззрастные некоторые здесь уже по полгода другие поступили после наоми среди них есть и мальчики и девочки у некоторых имеются пороки развития это заметно уже сейчас все они были брошены по разным причинам в большинстве случаев потому что эти мамы были слишком юными, почти девочками, и не могли сами растить ребенка. А главное, не могли вынести этот стыд, родить ребенка, не будучи в браке. Каждый день в приют приходят люди, желающие усыновить какого-нибудь малыша. Они не имеют права выбирать, даже близко к детям подойти не могут. Все, что им остается, это стоять за большой стеклянной дверью палаты для грудничков, смотреть на кроватки, и слушать, как плачут младенцы. Возможно, глядя на колыбельки и слушая детский плач, они надеются услышать какой-то зов, угадать, каким он будет, их ребенок. хана поместила Наоми в самом центре палаты, как можно дальше от стеклянной двери, в надежде, что приемные родители не разглядят ее, не расслышат ее голосок, не соблазнятся ее розовыми щечками и красивыми черными волосиками. А что же видит Наоми? Она еще не вертит головкой, та слишком тяжела, и лежит, как приклеенная, на прохладной простыне постельки. Но ее широко раскрытые глазки смотрят на проплывающие над ней облака света. То такие белые, что их завихрение скрывает все вокруг, а то едва различимые, как тюль, как невесомый покров, растекающийся по комнате и сверкающей миллионами взвешенных в воздухе капелек. Никто, кроме Наоми, не видит этого. А еще она чувствует присутствие других детей. Их много, но дело не в цифрах. Все эти крики, плач, дыхание, запах пота или мочи, чуть терпкий запах сосунков, запах, расчерчивающий клетками потолок, стены, даже невидимый пол и еще что-то, похожее на волну. На крик, на цвет, но на самом деле совсем другое. Все это мельтешит вокруг, вторгается в пространство Наоми, скользит по ее тельцу, по замкнутому личику, по животику, проникает в ручки и ножки. Может, это какая-то волна? Наоми чувствует присутствие всех этих тел вокруг себя, даже когда они перестают кричать и плакать, даже когда они устают и снова погружаются в сон даже когда они ничем не напоминают о себе. Наоми знает, что они тут, рядом. Какие-то вибрации внутри нее говорят, что она девочка, дочь женщины, выпущенная сегодня в этот мир, и что отныне, на протяжении всей оставшейся жизни, она ни на секунду не покинет его, что ей предстоит прожить много-много лет. Да, до самого конца, до последнего мгновения. — Наоми, крошка Наоми, послушай меня, улыбнись. Я здесь ради тебя, дорогая моя. Это склонилось над кроваткой Ханна, заглядывает в огромные черные глаза, белок которых еще отсвечивает синевой до родовой тьмы. — Откуда ты, крошка Наоми? Ты помнишь? Может, однажды ты расскажешь об этом? Кто забросил тебя в этот мир, а потом оставил на пороге доброго пастыря в куче старых тряпок? хотя это и не были обрывки чьей-то одежды или простыней. Кто положил тебя там, холодным весенним утром, когда на губы тебе падала пыльца цветущих вишен, а из парка доносился острый запах пробивающейся травы? Ты видела в белом небе журавлей, летящих из Сибири далеко за Японское море? Они летят медленно, в строгом порядке, как военная эскадрилья. Во главе самый старый журавль. И их гулки и крики разносятся далеко над городом, достигая самых глухих переулков Синчхона и Хангика, и даже твоего укромного уголка у подножья высокого серого дома. Ты помнишь, как слушала их, крошка Наоми? Это же самое начало твоей жизни. Ты не можешь не помнить. Ты родилась не в больнице, как другие младенцы. Ты родилась где-то в городе, может, в саду, а может, на плоской крыше какого-то дома, среди картонных коробок и сохнувшего на веревках белья. Ты закричала в один голос с матерью, которая произвела тебя на свет, а потом оказалась здесь, на пороге детского приюта, чтобы я нашла тебя и чтобы ты стала моей. Но Наоми не слушает. Она еще пребывает в ином мире, в том, что был ее пристанищем до рождения, в мире, который люди берут с собой. Они связаны с ним пуповиной, руками, ногами, полом. Мир столь обширный и неизведанный, что его не постичь разумом. Ибо что такое разум? Это всего лишь комочек плоти, который несколько мгновений, несколько дней, несколько недель еще сохраняет связь с тем пространством и временем. Словно крохотное отверстие, сквозь которое можно увидеть начало бесконечности. «Слушай мой голос». Первый голос, который ты услышала, потому что те, кто принес тебя и положил на пороге приюта, делали это молча. Они так боялись, как бы в один прекрасный день ты не вспомнила, не узнала их голоса и не крикнула. Несчастные, что вы наделали? За что вы бросили меня? Мой голос, когда я нашла тебя и сразу взяла на руки. Я, Ханна, уже старая, я, которая уже никогда не родить ребенка ибо моё лоно высохло и стало бесплодным, а пустые груди похожи на старые морщинистые мехи для вина. Мой голос, которым, подняв тебя и боюкая у себя на руках, я пела песню без слов, ту самую, что пела мне мать, когда я родилась. Помню песню, которую просила её петь, когда мы переехали с юга в этот огромный город, где я так боялась потеряться. Когда мама уходит собирать устриц на море, малыш остаётся один в доме. И песнь океана баюкает малыша, когда тот засыпает в своей деревянной колыбельке. Ру-ру-ру. Дальше она пела без слов, вот так. Лю-лю-лю, лю-лю, лю-лю-лю, лю лю лю Тихонько вытягивая трубочкой губы чтобы слова походили на воркование голубей на крыше. Вот так, моя голубка, чтобы ты запомнила, чтобы ты знала, что кто-то был уже там, в то утро, на холодной улице, под весенним ветром, среди травяных ароматов, в белых облаках цветущих вишен, в шелести дождевых капель. После этого большая палата приюта и приняла в себя крошку Наоми. Новая кроватка заняла свое место на плиточном полу. Четыре полотняные стенки, жесткий матрас и натянутая на него, словно на барабан простыня. наоми положили в кроватку, она заплакала, вместе с ней заплакали все остальные младенцы. Она испугалась, услышав вдруг столько человеческих голосов сразу. Но в то же время это было началом какого-то приключения. Все эти дети, брошенные юными отчаявшимися матерями, сбежавшими или слишком робкими отцами, Семьями, ослепшими от эгоизма и низости, обманутыми социальными институтами, законами, привычными правилами. Дети, похожие на прожорливых, хищных зверьков, всеми своими ручками и ножками, всеми нервами, цепляющиеся за жизнь. Соломея эта история не понравилась. Она ждала продолжения какой-то интриги, чего-то, что могло удовлетворить ее аппетит. А может, это напомнило ей собственную историю. Ведь и ее бросили родители. Завещали огромное состояние, а потом приняли яд и отправились к праотцам. Почему об этих детях ничего не известно? Ведь у них у всех были мамы. Почему они их бросили? И что с ними будет потом? Вам правда хотелось бы это знать? Я вдруг поняла, что имею над ней власть, сродни той, что имеет надо мной Фредерик. Чувство это было приятным, но от него оставался какой-то ядовитый привкус. Создавалось впечатление, что ты уступаешь искушению, поддаешься пороку. Чтобы убедиться в этом, я добавила. Если вам не нравятся мои истории, мы можем тут же все прекратить. Соломея опустила голову. Я была для нее единственной связью с внешним миром. Бесплатной, нематериальной, не имеющей ничего общего с привычной возней сиделок и медсестер которые меняли ей подгузники, мыли ее, кормили и укладывали спать. Она прошептала, «Нет, пожалуйста, останьтесь, рассказывайте, что хотите». И тогда я продолжила историю про Наоми. Большую часть времени она лежала молча в своей холодной кроватке, когда дети начинали плакать, сначала один, затем другой, потом третий, десятый, и, наконец, уже все в палате, сморщив, как стиснутые кулачки-личики, широко раскрыв ротики, побагровев от натуги, заходились в пронзительном крике, на шум слетались нянечки, бегали по рядам, не зная, что делать, бросаясь от одного к другому, щупая пеленки, проверяя матрасы, вдруг там затерялась какая-то булавка, и затыкая уши, чтобы не сойти с ума. Они не знали, что сигнал к началу этого ора подавала она. Когда в палате было тихо, но не темно, Потому что в приюте темно не бывает. Там оставляют приглушенный свет идущих вдоль плинтуса ламп. Она чувствовала, как внутри у нее растет тревога. Это была тревога маленьких детей, которых бросают родители. Бросают, как топят котят. Тогда она издавала крик. Один единственный, пронзительный, злой призыв о помощи. И от этого бешеного вопля просыпался весь приют, заходясь в плаче пока на усмирение бунта не прибегали нянечки, медсестры и даже акушерки. Старая хана знала это. Она быстро поняла, в чем дело, почувствовала инстинктивно. А может, все от того, что она первой услышала плач Наоми, когда подобрала ее тогда, ранним утром, на пороге приюта. Но она не выдала ее. Она понимала Наоми. Это был ее ребенок и ничей другой. Она не могла допустить мысли что явятся какие-то люди с улицы и, как ни в чем не бывало, увезут ее девочку в какой-нибудь красивый дом в Гангнаме или в шикарные апартаменты на берегу Хангана. Это она придумала распустить слух, что Наоми ненормальная, что она глухая, или у нее синдром Дауна, или что она страдает нервными припадками. Когда кандидаты на усыновление приходили к стеклянной двери палаты, они сразу замечали кроватку Наоми потому что даже издали было видно, какие у девочки густые волосики и розовая кожа. Но тут появлялась Ханна. «Вы ведь знаете, что этот ребенок не такой, как все? Вас предупредили в агентстве по усыновлению? Если люди настаивали? Но «Ну, мы будем любить ее, она нуждается в любви больше, чем остальные». Ханна отвечала. «Эта девочка никогда не заговорит, никогда вам не улыбнется. Мы ведь даже не уверены, видит ли она». Похоже, у нее и по этой части проблемы. Так Ханна отклоняла все кандидатуры, до тех пор, пока в один прекрасный день администрация не решила, что Наоми больше нельзя держать в приюте, что от нее слишком много беспорядка. К тому же из-за нее много других детей оставалось неусыновленными. Что же с ней делать? Встал вопрос о переведении ее в государственное учреждение для детей-инвалидов. Но Ханна разработала свой план. Она объявила, что уходит с работы, потому что возвращается на юг, чтобы ухаживать за своей матерью. За несколько дней до увольнения ей удалось взять ночное дежурство с часу ночи до шести утра. И она заранее приготовила все, что понадобится в последующие дни. В ту ночь Наоми решила показать все, на что способна. В течение долгих часов она вела себя тихо, и дежурные медсестры спокойно заснули на стульях перед телевизором. но потом, Ровно в пять утра Наоми пронзительно заорала. Такого страшного крика она еще никогда не издавала. Началась суматоха, все бегали туда-сюда с опухшими с просонья глазами, пытаясь унять кричавших, что есть мочи младенцев. Воспользовавшись беспорядком, хана завернула Наоми в одеяльце, потихоньку выскользнула из палаты, толкнула большую дверь и с великой радостью увидела снаружи черное такси ожидавшая ее с зажженными фарами. Она открыла дверцу машины и, сжимая в руках малышку Наоми, уселась на заднее сиденье «Куда поедем?» — спросил шофер. «Прямо», — только и сказала Ханна. Машина тронулась, а Ханна, устроившись поудобнее на сиденье осторожно отвернула край одеяльца. В свете на рождавшейся зари трудно было что-то рассмотреть, но ей показалось, что Наоми улыбалась.